Делился ли с ней обвиняемый Крюгер подробностями своих отношений с другими женщинами? Упрямо, продолжая идти явно ложным путем, спросил прокурор. Нет, она никогда не спрашивала его об этом, и он сам никогда не касался этой темы. Она знала об этих отношениях лишь в самых общих чертах. «Не может ли тогда свидетельница, — продолжал прокурор, — сказать что-либо относительно писем покойной девицы Гайдер?» В частности, известны ли Иоганне эротические наклонности доктора Крюгера? При этих словах зал неодобрительно загудел. Бледный молодой человек, пустопорожний фон Дельмайер, глупо захихикал, но под полным безграничной ненависти взглядом доктора Гейера смешался от испуга, буквально подавившись своим идиотским блеющим смешком. Но тут, тяжело дыша, и резко взмахнув рукой, поднялся присяжный заседатель Гесрейтл. Эта смелая баварская девушка была ему симпатична. Он считал недостойным так вот травить женщину, когда бодрый дух полнит мужеством грудь, — вспомнил он слова из некогда популярного стихотворения баварского короля Людвига I, не зная, правда, отнести ли эти строки к себе или к Иоганне. Примечание. Людвиг I, 1786-1868, король Баварии, вступил на престол в 1825 году. Сначала проводил умеренно либеральную политику, впоследствии поддерживал крайних реакционеров и клерикалов. Людвиг I уделял большое внимание искусству, особенно архитектуре, и в его царствование за Мюнхеном окончательно закрепилось гордое наименование «Город искусств». Сам писал стихи и издал два сборника своих произведений. Внушительно возвышаясь над всеми, Он непривычно твердым голосом заявил, что считает вопрос прокурора совершенно неуместным и надеется, что остальные присяжные разделяют его мнение. Присяжный заседатель антиквар Лехнер неторопливо и решительно кивнул головой в знак согласия. Ему с самого начала не понравилось обращение со свидетельницей Крайн. С ней обошлись просто неприлично». Он вспомнил покойную жену Розу, в девичестве, носившую фамилию Хубер и работавшую кассиршей. Он был глубоко убежден, что нельзя так грубо обращаться с женщиной, как обращается с Иоганной Крайн, прокурор. Подумал он и о своей дочке, негоднице Анне. Кто знает, не попадет ли она когда-нибудь в такое же положение, как эта свидетельница Иоганна Крайн но с особой болью он подумал о сыне о бенни которого упекли в тюрьму сейчас баварская юстиция не слишком то ему лехнеру нравилось председательствующий тоном вежливого прицания заявил что решение о допустимости того или иного вопроса целиком относится к компетенции суда свидетельница крайн сказала что вопрос ей не совсем понятен Прокурор ответил, что этого ему вполне достаточно. Во время очной ставки между шофером и Иоганной Крайн Франц Ксамер Ратценбергер вел себя крайне заносчиво. Снова последовали обстоятельные вопросы, не мог ли один из свидетелей ошибиться в дне или часе. Нет, здесь никакой ошибки быть не могло. Он, Ратценбергер, в ночь с 23 на 24 февраля в два часа подвез доктора Крюгера к дому номер 94 на Штрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной Гайдер вошли в дом. Да, но ведь Крюгер в те же два часа ночи был в постели у свидетельницы Крайн на Штенсдорфштрассе. В ходе очной ставки шофер вдруг резко изменил тон, стал фамильярно простодушен. Ну, Все-таки барышня, видно, ошибается. Девичья память вещь ненадежная. Он производил довольно приятное впечатление, но упорство и непритворный гнев иоганный Крайн несомненно также сильно подействовали на присяжных и на публику. Председательствующий Гартль Весьма честолюбивый господин закрыл судебное заседание не без некоторой озабоченности, впервые испытывая опасения за исход дела.